Глава 9. Ночью он позвонил Кружкову и попросил того поехать вместе с эвакуатором за машиной. Затем отключил громкоговоритель у городского телефона на случай, если будут звонить, и после просмотра последних новостей по нескольким каналам и на разных языках отправился спать в четвертом часу утра. Он проснулся, когда часы показывали десять, принял душ, тщательно побрился, Сегодня у него должна была состояться встреча с Маргаритой Кервалис. Но она сказала, что уедет в какую-то непонятную командировку. Теперь нужно было ждать, когда Кружков проверит все в самом Щукинском училище. Дронго сел за стол. Это было лучшее время в его расследованиях. Когда, оставаясь наедине с собой, он мог спокойно размышлять, анализировать все известные ему факты, выдвигая или опровергая ту или иную версию. Итак, ему известно, что Николай Евгеньевич Сутеев был убит полмесяца назад при очень странных обстоятельствах. Начнем с того, что убийство произошло в доме, где возможный грабитель не должен был рассчитывать на случайную удачу. Проживающие в этом доме представители среднего класса не стали бы носить в своих портмоне большие суммы денег. Однако грабитель решил поживиться именно в этом доме. для чего припас неизвестно откуда появившийся допотопный да тт странно что никто не услышал выстрела ведь тт стреляет так словно бьет из дробовика и самое интересное что никто не слышал громких криков или споров поставим вопрос и пойдем дальше убийца выстрелил один раз и сразу исчез почему либо он дилетант испугавшийся того что сделал, либо уверенный в себе профессионал, убивший жертву с первого выстрела. Нет, профессионал никогда в жизни не стал бы стрелять из такого пистолета. Он же видел эту гильзу. Пистолет могло заклинить в любой момент, значит, версия профессионала отпадает. Скорее, стрелявший был идиотом, чем профессионалом. И, конечно, то, что он не забрал деньги, тоже не в пользу нападавшего. Второй очень жирный вопрос. Теперь дальше. Все сходится во мнении, что Сутеев просто обожал свою вторую супругу и дочку. Но по непонятным причинам она ушла от него. Дронго видел, как он переживал. О своих переживаниях он рассказывал двоюродному брату, с которым, очевидно, был очень близок, и своему секретарю. Зачем рассказывал ей, вообще непонятно. Он знал, что она навсегда уходит. Понимал, что больше вместе они работать не будут. Тогда зачем он ей рассказывал? Ведь это выглядит глупо и нелогично, посвящать в такие тайны человека, которого, возможно, больше никогда не увидишь. Может, он был в таком состоянии, что ему просто необходимо было высказаться? Вполне возможно. Тогда все понятно. В разговоре с Алой он сказал, что его жена святая, а он во всем виноват. Интересно, в чем именно он был виноват? Предположим, что это был не случайный грабитель, хотя такой пистолет... И место совершения преступления говорят именно в пользу такого случая. Тогда какие мотивы? Первый финансовый. Его убрали кредиторы из банка КТБ, чтобы напугать Вахтанга Михайловича и заставить его платить по долгам. Странная версия. Зачем убивать своего должника? Лучше быстрее получить с него деньги. Предположим, что они знали. Таких денег у Сутеева нет и не предвидится. Тогда понятно, что лучше убрать именно Сутеева, чтобы заставить заплатить по всем долгам его руководителя и оставшегося владельца компании. Версия убедительная? Не совсем. КТБ и другой кредитор подали в суд. А если суд вынесет решение о солидарной ответственности, то выяснится, что Сутеев платить уже не может, хотя всегда могут описать имущество его семьи. Версия не очень убедительная, хотя ребята уж больно лихие. Вчера не очень задумываясь, Просто пробили все четыре покрышки, что говорит явно не в их пользу. Второй мотив — личная месть. Чья месть? Уволенного сотрудника? Не выдерживает критики. Все знали, что фактически глава компании Вахтанг Михайлович Чагунава. Все отмечали, что Сутеев пытался найти общий язык с каждым сотрудником, помогал людям, до последнего был против их увольнения. Об этом знали все, и потом, где это видано? чтобы приходили убивать заместителя директора, когда есть директор. Вряд ли какой-нибудь из уволенных сотрудников решил столь страшным образом отомстить своему руководителю. Все понимали, что экономический кризис грянул внезапно и больно ударил по всей компании. К тому же многие знали, что хуже всего пришлось именно владельцам компании Ростен, которые потеряли все, что имели, и еще должны были платить по многомиллионным долгам. В такой ситуации ни у кого. Не просто бы не поднялась рука еще и убивать Сутеева. Значит, месть уволенных мы убираем. Тогда месть оскорбленного в лучших чувствах отца Маргариты. Похоже на правду. Он работал в областном МЧС, а там могли быть такие пистолеты. Она жила за счет Сутеева, он снимал ей комнату, он пристроил ее в свою приемную. Алла все отрицает, но, возможно, она говорит об этом из любви и уважения к своему бывшему начальнику. Версия имеет право на жизнь, пока он лично не поедет в Нижний Новгород и не проверит все на месте. Третья версия наследства. Здесь должны быть замешаны основные наследники, жена и дочь. Жена ушла от него, забрав малолетнюю дочь. Уже одно это обстоятельство указывает на непримиримость их противоречий. Говорят, что она сильная женщина, очень переживала на его похоронах. Возможно, чувствовала себя виноватой. Впереди был развод, который должен был разделить их имущество. Стоп. А если она знала о готовящемся судебном иске банка КТБ против компании Ростон? Тогда она подает на развод, и суд делит имущество семьи Сутеевых ровно пополам. В этом случае долги взыскиваются с оставшейся половины, принадлежащей Сутееву. Ты же юрист упрекнул себя, Дронга. В этом случае будут взыскивать деньги и со второй половины наследства, так как супруги несут солидарную ответственность. Все нажитое имущество делится пополам, и нажитые долги тоже делятся пополам. Может, это было окончательной каплей, добившей их отношения? Она поняла, что теряет все, что имеет, и решила нанять убийцу. Или даже стреляла сама. Нужно будет проверить, где она была в тот вечер, хотя следователь наверняка проверял. Кто еще остался из возможных наследников? Сам Дмитрий Романович Сутеев? Убивать из-за небольшого домика, якобы оставшегося ему в наследство в Нижнем Новгороде? Это вообще не очень серьезно, хотя двоюродный брат погибшего иногда ведет себя достаточно странно. Нужно будет тщательно все проверить. И еще раз проанализировать их первый разговор. Но в любом случае наследники были из близких родственников, и у них должен быть очень веский мотив для такого убийства. Похоже, версия наследников отпадает, хотя и не закрыта окончательно. Остается четвертая возможная версия, которую он убрал в самом начале. Случайный бандит, оказавшийся на пути несчастного Сутеева. У него и так было слишком много проблем в жизни и на работе, Нужно дождаться телефонного звонка Кружкова и поехать переговорить с Ларисой Кирилловной. Без такого разговора он ничего не поймет, хотя есть риск, что она его просто выгонит из дома, не захочет разговаривать. Прошло не так много дней, возможно, она еще не отошла после случившегося. Но не поговорив со вдовой Сутеева... Невозможно толком разобраться, что именно могло произойти в тот роковой вечер в старом доме Николая Евгеньевича на Профсоюзной улице. Он уже собирался звонить, когда раздался телефонный звонок. Он поднял свой аппарат. Это был Леонид Кружков. «Я все узнал», — торопливо сообщил Кружков. «Никакой командировки у нее нет. Она взяла отпуск за свой счет на неделю. Написала, что по семейным обстоятельствам. «С сегодняшнего дня уже не ходит на занятия». Объяснила своему профессору, что дома кто-то серьезно болен. Когда это случилось? «Сегодня утром, как раз в десять часов утра». Она звонила мне еще вчера вечером, изумленно сказал Дронго. Сказала, что уезжает в командировку, а сегодня утром оформила отпуск за свой счет. «Да, сегодня утром. Мы разминулись. Я приехал примерно в пятнадцать минут одиннадцатого, когда она уже выходила из здания». Так мне сказали. Понятно. Срочно узнай, где она живет, и поезжай в общежитие. Боюсь, что у нее могут быть неприятности. Очень срочно. Ты все понял? Да, сейчас узнаю и поеду. По-моему, должно быть где-то недалеко, но я узнаю. Кружков отключился. Дронго забарабанил костяшками пальцев по столу. Только этого не хватало. В какую игру играет эта молодая девочка? Что она пытается утаить? Если так настойчиво избегает с ним встречи, нужно срочно выезжать в Нижний Новгород, чтобы искать там некоторые ответы на возможные вопросы. Прямо сегодня вечером. Пусть Эдгар закажет билеты на поезд. Сколько туда ехать? Наверное, не больше суток. Он перезвонил Эдгару и попросил его заказать билет на сегодняшний вечер. — Я собирался к тебе приехать, — сообщил Ведеманис. — Насколько я понял, твоя машина не в порядке. Вчера наши преследователи проткнули тебе все четыре шины. Кружков говорит, что забирали твой автомобиль с помощью эвакуатора. «Такие интеллигентные преследователи», — вздохнул Дронго. «Сначала испортили машину, а в полночь позвонили мне и еще пообещали кучу неприятностей, если я не брошу расследование. Они убеждены, что я помогаю Ростуну в их противостоянии с кредиторами. У них не хватает даже мозгов, чтобы понять, чем именно я могу заниматься». А если хватает, — возразил Эдгар, — они же не такие дураки. И если среди них есть бывшие сотрудники правоохранительных органов, то они наверняка хотя бы слышали о таком эксперте, как ты. Значит, точно знают, с кем имеют дело. Может, убийство Сутеева как-то связано с их деятельностью, и ты своими частными расследованиями можешь сорвать их успешный судебный процесс. Если сумеешь доказать на суде, что убийство Сутеева — было преднамеренным и ставило своей целью запугать основного владельца компании господина Чагунаву. Такое возможно? Вполне. Но это пока только наши гипотезы. Хотя моя пострадавшая машина уже не гипотеза, а прискорбный факт. И их ночной телефонный звонок тоже не привидевшаяся мне химера. Давай сделаем иначе. Ты ко мне не приезжай. Я думаю, они наверняка следят за моим домом. Поэтому будет лучше, если ты Будешь незаметно следить за нами, как ты это обычно делаешь. А я вызову такси и поеду в гости на этой машине. Куда ты собираешься ехать? К Ларисе Кирилловне, вдове покойного. А если она тебя примет? Да, если она меня примет. Но без разговора с ней все мои остальные усилия будут просто бесполезны. Будь осторожен, они могут помешать тебе с ней встретиться, если они каким-то образом причастны к этому убийству. «А что ты советуешь мне делать?» «Взять оружие. И все-таки дождаться меня. Когда нас будет двое, и мы оба будем вооружены, они не посмеют снова проткнуть нам шины». «Ладно», — немного подумав, согласился Дронга. «Может, ты и прав. Только сразу не подъезжай к дому. Когда приедешь, позвони с соседней улицы. Я спущусь вниз и встану в подъезде, рядом с охранником нашего дома. Договорились?» Не забудь про оружие. За пять миллионов долларов в этом городе человека сто раз могут убить и еще ограбить. Ты знаешь, как я не люблю пользоваться оружием. И это, говорит человек, который выбивает девять десяток из десяти. Только в тире, Эдгар, только в тире. Он решил перезвонить Дмитрию Сутееву, чтобы узнать номер телефона вдовы его брата. Позвонил ему на мобильный и сразу услышал голос Дмитрия. — Доброе утро. Как у вас дела? — Занимаюсь расследованием, — недовольно буркнул Дронго. — Вчера вечером кредиторы вашего двоюродного брата проткнули мне все четыре колеса. Пришлось вызывать эвакуатор. — Я отнесу эти расходы на ваш счет. — Конечно. А какие кредиторы? Я вас не совсем понял. — Из банка КТБ, которые судятся с компанией вашего погибшего брата. И боюсь, что решение суда будет не в пользу Родстана. Все идет к тому, что их имущество опишут и продадут за долги. — Какое несчастье! — равнодушным голосом произнес Дмитрий. — Не сомневаюсь, что вы переживаете, — разозлился Дронга. Но это тот случай, когда тяжелыми вздохами делу не поможешь. Вы не знаете, куда могла сбежать Маргарита Кервальс. Вчера она позвонила мне и сказала, что уезжает в командировку, а сегодня утром попросила отпуск на семь дней. — Впервые слышу, — ответил Дмитрий. «Ясно. Может, вы дадите мне номер телефона вдовы вашего брата?» «Вы хотите к ней поехать?» — явно встревожился Дмитрий. «Конечно хочу. Я не понимаю, почему вы так волнуетесь?» «Как это не понимаете? Вы представляете, в каком она сейчас состоянии? Убитая горем после случившегося, обвиняющая себя во всем, что произошло. Даже следователь не захотел ее к себе вызывать и беседовал с ней дома». «Неужели вы не осознаете всей сложности этого разговора?» «Осознаю», — ответил Дронга, — «и тоже не собираюсь ее никуда вызывать. Но без разговора с ней я не смогу ничего гарантировать. Она главный свидетель всего случившегося». «Какой свидетель?» — даже выкрикнул Дмитрий. «Вы думаете, что она стояла там рядом и смотрела, как убивают ее мужа?» «Нет, я так не думаю». Просто решил, что мне нужно с ней переговорить. В конце концов, это даже неприлично. Расследовать убийство человека и не переговорить с его вдовой. И просто глупо. Она может знать такие подробности, которые не знает никто другой. Но ей сейчас очень плохо, и она не в состоянии отвечать на ваши вопросы, настаивал Дмитрий Сутеев. Я вас все-таки не понимаю. Вы хотите, чтобы я раскрыл это преступление? Или лучше оставить убийцу безнаказанным? Конечно, хочу. Я сам пришел к вам с этим предложением, но вы должны принимать и мои возражения, ведь Лариса сейчас в таком ужасном положении. У нас с вами ненужный спор, я считаю, что просто обязан с ней встретиться. Вы дадите мне ее номер телефона? Да, конечно. Может, я сначала ей позвоню, постараюсь подготовить ее к вашему звонку. Не нужно. Она может неправильно все понять и откажется от разговора со мной. А мне этот разговор очень важен». — Хорошо, — согласился Дмитрий, — записывайте. Он продиктовал номер. — Больше вам ничего не нужно? — сухо поинтересовался он. — Может, вы еще с кем-то хотите переговорить? — Пока ни с кем, но если захочу, обязательно вам позвоню, — пообещал Дронга. Он набрал номер телефона, довольно долго ждал, пока наконец ему ответил какой-то неизвестный старческий голос. Судя по всему, мужчина лежал в постели. Он говорил, задыхаясь, немного покашливая. «Добрый день, Нина Марковна. Я вам звонил», — сразу сообщил неизвестный. «Это не Нина Марковна», — ответил Дронго. «Извините, что я вас беспокою. Можно позвать к телефону Ларису Кирилловну?» «Какую Ларису Кирилловну?» — не понял старик. «Здесь такая не живет». «Извините», — снова сказал Дронго. «Я, кажется, ошибся номером». Он посмотрел на трубку, снова набрал номер. «Нет, он не ошибся». Видимо, Дмитрий Сутеев дал ему неверный номер телефона. Он набрал номер мобильного телефона Сутеева и услышал характерные гудки. Телефон был занят. Дронг разозлился. Похоже, Дмитрий Романович играет с ним в какую-то глупую игру. Нужно успокоиться и взять себя в руки. Может, Дмитрий понял, что дал неверный номер, и сейчас как раз звонит ему? Он положил телефон на столик, прождал целую минуту и набрал прежний номер. По-прежнему занято. — Черт возьми, это уже начинает его нервировать. Он набрал номер в третий раз и, наконец, услышал, как Дмитрий Романович ему ответил. — А я набираю ваш номер, — быстро сказал Сутеев. — Предположим, что я вам поверил, — злым голосом произнес Дронга. Но почему вы ошиблись, перепутав номер вдовы вашего брата в первый раз? От волнения или от нежелания дать мне настоящий номер? — Нет, у меня просто неправильно записан номер, — попытался оправдаться Дмитрий. «Вместо тройки восьмерка на конце. Я перепутал. С восьмеркой будет правильно. Последняя цифра восьмерка. А номер тот же самый». «Хорошо», — сдерживаясь, — сказал Дронга. Он набрал номер телефона вдовы погибшего Сутеева и услышал, что абонент временно недоступен. Это его окончательно разозлило. Теперь в списках подозреваемых будет и сам Дмитрий Сутеев. Неужели он нарочно дал неправильный номер, чтобы дозвониться до вдовы своего брата и попросить ее отключить телефон? Нет, такая версия просто невероятна. Скорее всего, она сама отключила свой телефон после случившейся трагедии. Тогда куда звонил Сутеев? Дронго набрал номер Маниса. «Мой сегодняшний визит отменяется», — сообщил он Эдгару. «Не нужно ко мне приезжать. Лучше запиши номер телефона». Это номер господина Сутеева, который к нам приходил. Заплати, сколько нужно денег, но узнай, кому именно он звонил вчера и сегодня. Желательно, по минутам. А еще лучше, достань распечатку его звонков на последний месяц. Всех исходящих звонков. Ты меня понял? Будет сложно, пробормотал Ведеманис. За один день не получится. Сделай за два или три дня. Но обязательно найди распечатку всех его звонков, особенно исходящих. попросил дронга.